Глава 20. Ты почему ходишь туда-сюда, будто тигр на водопое в ожидании своей жертвы, но не знающий какую выбрать из нескольких вариантов, поднявшись на крышу дома, которую Кайна использовала в качестве своего укрытия, спросил я у нее. Действительно, сейчас девушка мерила шагами крышу и активно жестикулировала руками, будто совершала какие-то подсчеты или, наоборот, отметала их в сторону. «В том-то и дело, что я не знаю, что лучше выбрать сегодня», – приветливо махнула мне рукой Кайна. «Пусть Брайс и отказал нам, но он прислал более удобные точки для нападения. А ему в этом плане можно доверять?» С сомнением посмотрел я на девушку. «Своих он не подставляет» покачала головой она да он может и вредный вообще характер у брайса не очень но он не предает своих кстати может расскажешь что это за фишка такая с подпольными играми и игрой не на деньги все же не смог удержаться я от этого вопроса ну это небольшая тайна пожала кайна плечами просто отец брайса был заядлым карточным игроком и довольно удачливым Собственно говоря, он и научил Брайса всем этим трюкам с картами, но потом ему не повезло, и из удачливого шулера он стал мертвым, так еще и долги после себя оставил довольно большие. Да уж, вздохнул я даже не представляю, как можно подобное пережить, но как он тогда связался с подобным местом? Так Брайс по сути ничего, кроме игры в карты, не умел, пожала плечами девушка. Вот когда к его семье пришли требовать долги, он предложил им сыграть и буквально за пару недель полностью закрыл все долги. Говорят даже, что тот человек, по вине которого умер отец Брайса, там вроде была серьезная подстава, и он не должен был так разгромно проиграть. Потом был найден мертвым с игральными картами во рту, но думаю, что это лишь слухи, поморщилась Кайна, видимо, представив, как все это могло выглядеть. Какое-то время Брайс еще играл на деньги, а потом ему, похоже, это стало скучно, и он вложил часть своего капитала в организацию подобного места, где никого и никогда не заставят играть на деньги и на последнее, что у них есть. Он даже пригласил к себе психологов, которые помогают бороться с игровой зависимостью тем, кто в этом нуждается. «Необычно», – хмыкнул я. Вот я и говорю, что так-то он неплохой человек, просто с несколько циничным взглядом на жизнь. Тут уж никто от подобного не застрахован. Ты там говорила о новых целях, напомнил я ей о начале разговора, а то сам перебил же ее. С ними что-то не так? Да все с ними так. В том-то и проблема, что хочется охватить все и сразу. Давай тогда подробнее. Все еще не понял я. «Банды, как правило, формируются изначально по общим интересам. Не перебивай меня», – строго посмотрела на меня Кайна, и мне пришлось замолчать. «Мне надо объяснить это, чтобы ты лучше понимал ситуацию». «Хорошо», – примирительно поднял я руки. «Так вот…» «О чем это я?» «Ах, да». «Так вот, изначально банды собираются из за общего интереса. Это может быть как место общей тусовки, так и общие знакомства». Да они банально могут состоять из одноклассников, потом уже появляется различного рода преемственность ролей и принятие новых членов в свою банду. Создается иерархия или ее подобие, но так просто банды тоже не могут существовать. Все равно рано или поздно кто-нибудь заинтересуется свободными бойцами. С другой стороны, аппетиты тоже приходят постепенно, и после того, как та или иная банда подминает под себя людей, которые могли им сопротивляться, они начинают контролировать свою территорию и не пускают на нее посторонних. Устал ходить по крыше, Кай носила на свой диванчик и уже оттуда продолжила. Так появляются подконтрольные бандам территории, где они вырастая начнут контролировать ее, чтобы на эту территорию никто не заходил, как я уже говорила. Но еще важным нюансом становится то, Что они защищают тех, кто находится на этой территории. И, разумеется, что-то за это получают, кивнул я. Да, не стала ничем не выговаривать девушка насчет того, что я заговорил. Тут разный обмен возможен, в том числе и денежный, и на все это банда живет, расширяется. Так банда может позволить себе обеспечить базу, защиту и оружие для своих членов. «Собственно, более успешные банды начинают тренировки даже для самых слабых членов своей структуры, и это увеличивает их боевой потенциал. Но не все так уж ровно происходит. Есть очень много банд, которые чем-то промышляют на своей территории. И не то чтобы это все незаконно, но с таких вещей они кормятся, и многие другие не против получить в свое пользование ресурсы соседа», – ухмыльнулась Кайна. Вот как мы недавно нанесли визит на производство с оружием, теперь там все контролирует другая банда, а та, что отвечала за этот участок, понесет какое-то наказание и, возможно, вольется в состав других группировок. Все это довольно непостоянно, и если сразу не заявишь о своих лидерских позициях, то есть всегда шанс, что тебя поглотит кто-то другой. Как я понял, в твоей банде все несколько иначе. Да? «Мы в этом плане несколько отличаемся от обычных банд. У нас были изначально довольно сильные офицеры, которым не особо и нужны были подчиненные, По крайней мере, в большом количестве. И поглотить нас тоже не могли, так как обламывали зубы, если мы собирались вместе». Самодовольно улыбнулась Кайна. «Тем более друг друга мы тоже в обиду не даем и всем остальным оказалось проще нас не трогать и позволить находиться на своей территории, чем рисковать своим здоровьем и, что более важно для лидеров банд, авторитетом, когда у них ничего не выйдет во время захвата. И похоже, именно из-за этого лидер твоей банды не хочет сам начинать конфликт. Мне надоело стоять на ногах, Я сел рядом с девушкой на подлокотник дивана, который пусть и слегка скрипнул, но выдержал мой вес в броне. «Да, мы стали известны тем, что сами всей бандой никого не трогаем», – подтвердила Кайна. Понятное дело, что за отдельные действия членов банды сложно отвечать. Но вот именно выход банды против банды – нет. Глава старался такого не допускать. У нас из-за этого сложилась определенная репутация, которую он не хочет менять. Но мы отошли от основной темы. «Ну давай, рассказывай», – улыбнулся я на такую бесхитростную подачу введения в жизнь местных банд. Так или иначе, крупные банды начинают контролировать то, что является залогом их потенциала, и в то же время они получают сильный урон, если этого их лишить. Понятно, что мы не сможем удержать такую точку, как бы этого не хотелось, ведь придется расширять подконтрольную территорию. У нашей банды не столь много людей, чтобы это вообще можно было провернуть, но можно сделать так же, как тогда ты провернул с баром. Их авторитету был нанесен существенный урон, пусть его и было не так много. Ты предлагаешь устроить погром? В некотором роде. Как я поняла, Брайс предоставил наиболее удобные на данный момент точки для нападения. Правда, я не сомневаюсь, что есть еще, но именно эти принесут ему какую-то пользу. Тут уже хорошо, что вообще такое предоставили. Похоже, пыталась убедить саму себя в правильности использования этих данных Кайна. «Покажешь их на карте?» – попросил я. «Да, конечно». Девушка быстро заскочила в свою коморку и вытащила оттуда уже виденную мной ранее карту. «Вот все эти цели. Продовольственный магазин сразу отметается, потому что мы можем случайно там что-то испортить, а обычные люди не должны страдать из-за наших разборок. Вот еще одно место», – указала она на точку чуть правее магазина. «Здесь аналог заведения Брайса, только тут играют на деньги». Еще одна точка. Перескочила она несколько улиц. Здесь собирают наличку сборщики, чтобы потом отмыть эти деньги. Сборщики? переспросил я. Те, кто занимаются сбором денег как сохраняемых точек, так и с групп, которые отбирают деньги у тех же школьников. Они часть оставляют себе, но должны отдать процент тем, кто контролирует район, на котором они промышляют. Пожала плечами Кайна и, видя мой взгляд, продолжила: Да, да. Не все у банд столь уж благородно, как показывают в некоторых молодежных сериалах. Сам же понимаешь, когда вокруг тебя находится определенный контингент, то ты просто не видишь иной жизни, и для многих это норма. Не всем же везет жить в более благополучных районах. Ты не отвлекайся, посоветовал я ей, а то опять начнет припоминать мне, что я первое время удивлялся положению дел в их районе. «В общем, есть еще несколько подобных точек, где мы можем проявить себя. Но я бы, наверное, начала с этой точки». Немного подумав, указала на пересечение улиц, находящихся в отдалении от всех остальных мест. «Здесь находится склад контрабанды». «Погоди, контрабанды?» – переспросил я, подумав, что мне показалось. «Ну да», – пожала плечами Кайна. На самом деле официально это ломбард, причем довольно популярный, но из-за своей специфики работы туда могут приносить и выносить вещи разного характера, и это не вызовет ни у кого лишних вопросов, но ну и заодно в этом же месте хранится всякая всячина, что не совсем законно находится там. Так не проще тогда обратиться в соответствующие службы, чтобы они устроили обыск. Все же контрабанда в империи довольно строго наказывается, да и обворовывать кого-то. «Понимаю», – кивнула девушка, – «дело не совсем в краже как таковой, сколько в репутационных потерях. Эту территорию масочники захватили одно из первых, и как с тем складом, где мы всё сожгли, они отвечают за то, чтобы этот ломбард никто не вынес, тем более им за это очень хорошо платят». «А в чем резон Брайса, что мы пройдемся по этому ломбарду?» «Спроси, что попроще», – поморщилась Кайна. «Он всегда сам себе на уме, но я не сомневаюсь, что какую-то выгоду он с этого получит. Главное, что по всем этим местам есть более подробная информация». «А ты умеешь подобным пользоваться?» С сомнением посмотрел я на девушку. Сделал я это после демонстрации ею заметок, связанных с тем, какие часы самые посещаемые у объекта, кто, как правило, охраняет и насколько плотно. Да, в принципе, сведений было достаточно много, что явно говорило о том, что к подобному готовились далеко не один день. Такое невозможно собрать за пару часов. «За кого ты меня принимаешь?» возмущенно посмотрела она на меня но все же быстро сдалась и с тихим вздохом призналась нет я думала что ты в этом разбираешься нет я обычный школьник а не командир отряда наемников в прошлом чтобы сразу понимать что это вообще нам дает тяжко вздохнул я так что придется думать вместе и скорее всего придется привлечь твоих девочек а их зачем Будут хотя бы стоять в качестве наблюдателей, а то кто знает, как ситуация повернется, ты же, как я понимаю, все равно собираешься сегодня провернуть нападение на одну из этих точек. Иначе зачем все это затевать, развела руками Кайна. В таком случае давай лучше изучим предоставленные нам сведения.